Глава двенадцатая бросая взгляд на электронные часы на стене. Все еще 7 декабря. А значит, у меня еще есть время. Три недели до Нового года. Завтра я начну прочесывать каждый миллиметр особняка Гийома. А сегодня мне хочется наконец-то надышаться воздухом Парижа. Почувствовать себя настоящей женщиной. Любимой и желанной. И как знать. Может быть, в этот раз город всех влюбленных исполнит все мои мечты. Я достаю из шкафа волшебное белое платье с блестками и высоким корсетом. Такое же, о каком я мечтала для своей свадьбы с Сашей, десять лет назад. Но сейчас пусть оно принесет мне счастье. Стою на смотровой площадке Эйфелевой башни, и передо мной расстилается Париж. Как бы я хотела забыть здесь обо всех своих заданиях и работе, но я все время помню, зачем я здесь. Наверху совсем холодно, и ветер развивает полы моего пальто и путает мои волосы, которые струятся по ветру шелковой пашминой. Давно здесь. Слышу знакомый голос, и крепкие руки обнимают меня сзади. Оборачиваюсь и выпутываюсь из ненужных объятий. Ему уж точно не соблазнить меня. К чему весь этот маскарад? Продолжаем поддерживать наши легенды. С раздражением отвечаю я Пронину, который стоит передо мной в умопомрачительном лиловом наряде, отороченном золотым мехом. Прямо модный альфа-самец, икона стиля. «Зачем ты вообще позвал меня сюда?» С насмешкой осматриваю я его. «Я просто всегда хотел устроить тебе свидание прямо на Эйфелевой башне», — пожимает плечами мой бывший, и я должна признаться, что в этом чересчур экстравагантном наряде никто никогда не заподозрит в нем полковника внешней разведки. «Ну что, устроил?» — кривлю я губы в презрительной усмешке. «Закрыл Гельштадт?» «Нет, ты же знаешь, что не закрыл» наклоняется он к моему уху и я чувствую его аромат древесной стружки табака и пряной вяленой вишни и порыв ветра уносит его тут же прочь почему ты тогда сбежала пропала из моей жизни смотрит он на меня и я вижу мольбу в его глазах ты разбила мне сердце у нас ведь была назначена свадьба хрипло бормочет он я все прекрасно помню про свадьбу и тут меня прорывает. «Какая свадьба!» Зло бросаю я ему в лицо. «Зачем жениться, если ты мне собирался изменять? Или ты думал, что я никогда не узнаю?» «Ты о чем?» С непониманием глядит он на меня, делает шаг назад, слегка пошатнувшись, и я даже на какие-то доли секунды задумываюсь, что толкни я его сейчас одним пальцем и он улетит кубарем вниз с этой безумной высоты. Шмякнется об асфальт, а я, заплаканная, буду рассказывать полиции, что он внезапно вдруг взял и сам прыгнул. Решил покончить жизнь самоубийством, потому что какой-то красавчик отказал ему. Прекрасная история. Но вместо этого я холодно цежу сквозь зубы. Раз уж ты зачем-то увязался с нами, с младыном на свидание то давай, веди меня, куда надумал. И только посмей мне испортить этот вечер». «С этим напыщенным идиотом? Да я просто решил подстраховать тебя. Тася, он может быть опасен. Помни об этом». Наклоняется он ко мне. И на какое-то мгновение его губы так предательски близко от моих. В голову снова лезут ненужные воспоминания о наших поцелуях, но я мгновенно беру себя в руки и почему же он идиот скажи наверное потому что он миллионер усмехаюсь я отстраняясь от саши чтобы быть подальше от этого искушения и снова убеждаю себя что младен намного красивее моего бывшего круче богаче и скорее всего умнее или потому что я ему нравлюсь такая как есть плюс сайс модель почти под сорок уже накручиваю я себя нет Здесь он, конечно, как раз не прогадал. Снова берет меня за локоть мой бывший. И именно поэтому я буду присматривать за ним. Не нравится он мне. Все время трется рядом с Гийомом и его модным домом. Тебе это не кажется странным? А что тут странного? Уже не выдерживаю я. Он же медиамагнат. Ему принадлежат все глянцевые издания о моде в Сербии. Вокруг кого ему еще, по-твоему, тереться? как не вокруг модельеров и моделей, уже выводит меня окончательно из себя Пронин. Но я могу сказать тебе только одно. Только попробуй мне испортить свидание с самым классным мужчиной в моей жизни. Шиплю я прямо в лицо, как разъяренная кошка своему бывшему. И я за себя не отвечаю. самым классным?» Уже начинают ходить желваки на квадратной челюсти Пронина как вдруг я слышу приветливый оклик. «А, вот ты где, дорогая! А я вас тут ищу!» Приближается к нам Младен, и я еще раз отмечаю, как же он дорого и стильно выглядит. Настоящий мужчина. «Привет, миленький!» Мгновенно меняется тон Пронина на медово-мятный, и он приобнимает за талию Младена который пытается тут же выпутаться из медвежьих объятий полковника. «А я решил тебя удивить», — шепчет он нежно в ушко моему кавалеру. «Забронировал тут столик в ресторане Жюльверн прямо на Эйфелевой башне». И он, так и не давая мужчине моей мечты опомниться, тащит его за собой на лестницу, и я готова переломать Пронину все ноги, если он так и будет мне сегодня мешать провести вечер с Младыном. А у меня тоже для тебя сюрприз. Подхватываю я Пронина за другую руку. Отведу тебя в волшебное место после ужина. Тебе понравится. Ты мне еще спасибо скажешь. Подмигиваю я ему и выдергиваю мужчину своей мечты из его цепких лап. Он мой. И сегодня я проведу этот вечер, а может быть и ночь, как знать. Так, как я хочу.